Глава пятая. Обратно в город едем молча. Я бездумно смотрю в окно, а в голове роем носятся мысли, пытаюсь составить план на ближайшее время. Перед сном позвонить Насте и маме, с утра сходить в больницу к Илье, узнать, на какую дату назначили операцию. В прошлый раз врач сказал, что понадобится время на подготовку, но мы и так слишком долго тянули. Больше ничего не могу придумать, чтобы отвлечься. Мысли, как заколдованные, снова и снова возвращаются к Барковскому. Скоро я увижу его, его лицо. Не будет ведь он в доме маску носить или прятаться от меня. Это глупо. Помню, как забила его фамилию в поиск. Сама не знаю, что хотела узнать. Нашла много разных Барковских, но ни один не подходил под описание, и главное, ни один из них не был связан с нашим городом. Это заставило меня призадуматься, что если мой наниматель нарочно приехал сюда, чтобы найти суррогатную мать, или он настолько опасный человек, что не оставляет следов в интернете? Ни аккаунтов в соцсетях, ни случайных фото в онлайн-журналах. Почему бы не поинтересоваться у Стаса? Не убьёт ведь он меня за вопрос. Стас От волнения мой голос хрипит, а водитель переводит взгляд на зеркало заднего вида, показывая, что слушает меня. «Скажите, а чем занимается господин Барковский?» «Это как-то связано с вашими обязанностями?» — хмурится он. «Эм, нет, просто любопытно». «А в доме господина Барковского любопытство не приветствуется. Вас же не спрашивали, на что вы потратили деньги?» Холодный тон водителя отбивает всё желание говорить. Всё ясно. Мне сказали заткнуться. Остаток дороги молчу, смотрю в окно. Скоро подъезжаем к городу и, к моему удивлению, сворачиваем на объездное шоссе. Ещё полчаса пути, и перед нами вырастают огромные ворота, от которых в обе стороны тянется каменный забор высотой в 3 м. Стас сбрасывает скорость до минимума. показывает пропуск невидимой для меня камеры, и ворота медленно открываются. Мы заезжаем внутрь. Здесь тоже дорога, идеальная, гладкая, как стекло. По обе стороны от неё растут высокие туи. Открыв рот, верчу головой по сторонам, за туями прячутся роскошные особняки, я такие только в глянцевых журналах видела. Достаю телефон, чтобы сделать снимок. Здесь нельзя фотографировать. Звучит голос Стаса. Что? На территории посёлка нельзя снимать, это запрещено. И как об этом узнают? Фыркаю, но телефон опускаю. Камеры, а лаконично отмечает водитель, они везде. Посёлок под постоянным наблюдением. Вам не стоит с этим шутить. А посёлок как называется? Шкутово. Нельзя снимать, так в интернете поищу. Быстренько вбиваю название в поиск и Нет сети. Да что же такое? Стас, понимающе хмыкает. Здесь везде глушилки стоят. Интернет только в доме, но доступ к нему ещё нужно заслужить. Ощущение, что меня завезли в какое-то гетто. Ежусь от плохого предчувствия. Выпускать меня отсюда хоть будут? Ваш хозяин обещал. А вот с ним на эту тему и говорите. Я всего лишь водитель. Мы подъезжаем к огромному особняку, мой рот сам открывается от изумления. «Я буду здесь жить?» Дом трёхэтажный, с массивным фасадом, украшенным колоннами и балконами. Такие особняки любят показывать в турецких сериалах про красивую жизнь, но я не думала, что они существуют где-то кроме съёмочных площадок. На крыльце стоит мужчина в чёрном костюме, лет пятидесяти, с проседью в волосах, вытянутой по струнке. Даже голова слегка задрана так, что кажется, будто он смотрит на всех... Сверху вниз. Машина останавливается рядом с крыльцом. Незнакомец спускается по ступенькам и открывает мне дверь. Добро пожаловать в объятия семьи Барховских, надменно говорит он. Я Дворецкий. Можете обращаться ко мне по имени Демьян. Ого, тут даже дворецкий имеется. Куда я попала? Приятно познакомиться, Катя. Киваю, сглатывая комок. Хотя по его взгляду, я тут реверанс должна отвесить, а не со Стасом обмениваться взглядами. Идёмте. Джимян указывает на резные двустворчатые двери, которые уже кто-то открыл. Стас сам занесёт ваши вещи. Мы входим в дом, точнее, в огромный светлый холл. Я словно попадаю в сказку. Мраморный пол, бархатные портьеры, картины в тяжёлых рамах. Напротив входа вижу широкую лестницу с тёмными перилами, прямо как в фильме Унесённые ветром, почти с такой же свалилась Скарлетт О'Хара. Я так взволнована, что не сразу замечаю возле лестницы новое действующее лицо, пока оно, точнее она, не делает шаг в мою сторону. Только тогда понимаю, что ко мне улыбаясь идёт светловолосая женщина в узкой бордовой юбке и белой блузке. Незнакомка такая хрупкая, что кажется, её талию можно обхватить двумя пальцами. Добрый день, она улыбается. Её взгляд с интересом скользит по мне и задерживается, уперевшись в живот. Я дёргаюсь за мужчинами, которые несут куда-то в сторону моей чемоданы. Добрый, одёргиваю себя и смотрю на блондинку. Она выглядит не старше меня, очень ухоженная, даже халеоная, но что-то в её глазах подсказывает, что ей давно за 40. Может, холодный цинизм, с которым она смотрит на мой живот? Я Элеонора Барковская, жена Виктора, говорит она, поднимая взгляд выше. Хозяйка этого дома. Я, Екатерина, рада с вами встретиться, нервно усмехаюсь. Так вот, как зовут Барковского? Виктор. Так странно общаться с его женой, неловко даже. Вроде она улыбается, но взгляд такой стальной, что хочется спрятаться. То вой и гляди, порежет глазами. Я так рада вас встретить наконец-то. Она пристально смотрит на меня, а в голосе, вопреки словам, ни капли радости, только холодная вежливость. Ладно, не будем задерживаться. Идём, я покажу тебе комнату. Я же могу перейти на ты. Да, конечно, киваю. Отлично. Можешь звать меня Элли. У вас же всё получилось? Я поначалу не понимаю, о чём она, а затем доходит. Всё в порядке, Узи подтвердила, и есть результаты анализов на ХГЧ. Прекрасно, просто чудесно. Она улыбается, но улыбка кажется искусственной, может, потому что глаза остаются холодными. Я иду вслед за ней в ту сторону, куда ушёл Стас и дворецкий с моими чемоданами. Какая же тут красота! Весь дом похож на дворец. Всё такое помпезное, Местами золото, много красивых дорогих вещей, и это меня нервирует. Только бы не разбить что-то случайно. Не удивлюсь, если. А вон та вазочка в цветочках стоит пару тысяч евро. Ох, надеюсь, мне не придётся ходить в бальных платьях, хотя обстановка располагает. Да, я будто попала в музей барокко. Я слышала, тебе потребовалась всего одна процедура эко. А внезапно говорит Эля, когда мы проходим мимо огромного зала, Я слегка вздрагиваю и краснею. Так неловко общаться с ней. Всё же чужая жена, а я мать и её ребёнка. Да? Отвожу взгляд. Значит, мой муж правильно выбрал нам мамочку. Надеюсь, она никогда не узнает, как её муж эту мамочку выбирал. Ни про его предложение, ни про тот позорный стриптиз в отеле. Я ведь так и не поняла тогда, что это было. Почему он пришёл пьяный, если собрался делать ребёнка? Почему отпустил меня и больше не назначал встречи? Может, по пьяни решил, что у нас всё было? До сих пор только об этом и думаю. Ничего не могу с собой сделать. Катя, твоя комната. Эля указывает на раскрытые двери, из которых выходят Стас и Демьян. Это гостевое крыло. Здесь тебе никто не будет мешать. Переступая порог, я застываю. с открытым ртом. Слуги будут сопровождать тебя по дому. Ты можешь свободно ходить по гостевому крылу. О, а ещё, с твоей стороны есть парк и озеро. Можешь там гулять. Бременным ведь нужен свежий воздух, но только со слугами. Мы тебе выделим помощницу. Спасибо, бормочу, оглядывая хоромы. А расписание лежит на комоде. Придерживайся его, продолжает хозяйка. По всем вопросам обращайся к горничной или к дворецкому. Хорошо. Соглашаюсь, не в силах отвести взгляд от кровати под балдахином. Я таких разве что в исторических романах читала. Ну что ж, добро пожаловать, говорит Эля. Нужно отпраздновать такое событие. Надеюсь, у тебя есть пристойное платье. Я удивлённо смотрю на неё. Платье? Она слегка морщит нос. Желательно не слишком открытая. Сегодня у нас семейный ужин. Меня оставляет одно. Немного нервничаю, начинаю разбирать чемоданы. Комната у меня большая, светлая, с окнами в пол. Мебель молочно-белая, с филигранными ручками. По ней видно, что сделана из натурального дерева. За окном виднеется парк, о котором упоминала Эля. Надо будет как-нибудь прогуляться. Занятая мыслями, развешиваю одежду на плечиках. Замираю с очередной вещью в руках. Интересно, это подойдёт? Собираюсь сюда я не планировала ходить на семейные торжества, да и вообще предпочитаю джинсы. Но на всякий случай взяла с собой одно платье. Приталенное, с летящей юбкой чуть ниже колен, длинными рукавами и вставка из гипюра. Это почти единственное платье в моём гардеробе. Купила когда-то на Новый год. Да, так один раз и надела. Надеюсь, оно достаточно пристойное. Если я правильно поняла Эльвиру. Пока ищу, куда бы его пристроить, взгляд натыкается на комод, вспоминая про расписание. Так, что тут у нас? Гимнастика для беременных, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, правильное питание, и всё расписано по часам. Ещё встреча с врачом раз в неделю. Похоже, туда меня будут возить. Ну, раз в неделю это очень мало. Мне же ещё нужно к Алие в больницу. Придётся отдельно об этом поговорить. А в дверь стучат. Заходите, отзываюсь ранея бумагу. На пороге появляется женщина лет 50 в чёрном закрытом платье. Здравствуйте, меня зовут Надежда, и я буду вашей горничной, представляется она. Ну и строгий у неё взгляд, серьёзная такая. И как у дворецкого прямая осанка, руки сложены в замок спереди. Катерина, приятно познакомиться. Кивает я. Взаимно, мягко улыбается она. Фух, обманчивая впечатление, вроде нормальная женщина. Я здесь, чтобы помогать вам. По любым вопросам вы можете обращаться ко мне. Моя комната по соседству, продолжает она. А я тут вещи разбираю, словно оправдываясь, показывая на раскрытые чемоданы. Я вам помогу. Анна подходит ближе. В вашем положении не стоит лишний раз наклоняться. Пытаясь её остановить. Спасибо, но я сама справлюсь. Это моя работа. Я сижу на краю кровати, отступая, пока остатки моих вещей вынимают из чемодана. Сегодня вечером будет ужин. Говорю лишь бы нарушить неловкую тишину. Семейный Да, Элеонора Ренатовна предупредила, что вы тоже должны быть. Надежда рассматривает мои вещи. Как вы думаете, это подойдёт? Показываю ей платье. Как вариант. Она сдержанно улыбается, потом добавляет: "Для грязного белья у вас в ванной короб стоит. Каждый вечер я отношу его в стирку. Не беспокойтесь, всё вам вернём". Неужели у меня только вид, будто я беспокоюсь за сохранность своих грязных трусов? Уж как-нибудь сама их постираю, но вслух соглашаюсь. Хорошо. Спорить особо не хочется ни о чём. Не то настроение. Если вам понадобится новая одежда, тоже сообщайте. Причём заранее. Вы же беременны, а потом придётся обновить гардероб. Надежда уходит, а я наконец-то могу расслабиться. Первым делом беру телефон и набираю маму. Жду гудков, их всё нет и нет. Что-тохнувший, смотрю на экран. Ну да, откуда же возьмутся гудки, если я звоню через мессенджер, а у меня мобильный интернет не работает. Ладно, попробуем через обычную связь. В трубке долго стоит тишина, потом голос автоответчика сообщает: "Абонент не зарегистрирован в сети". Это как? Что за связью? Куда я попала?